Часть 11. Как и было намечено планом, пеликан бросил якорь в южной части Бермудского треугольника, в месте, где по преданию затонула несколько миллионов лет назад великая цивилизация Атлантида. Якорь уткнулся в песчаное дно на глубине около 55 метров, и это было самое мелководное место в радиусе многих десятков миль. Проведенная эхограмма показала, что прямо под кораблем на дне находится какой-то предмет весьма внушительных размеров. на это вполне мог быть просто скалистый риф, но, что также не менее вероятно, предмет мог являться затонувшим много лет назад кораблем. Пеликан прибыл на место лишь в половине одиннадцатого вечера, когда кругом была полная темнота, если не считать. зависшей над головой белой луны и миллионов мерцающих далеким голубоватым светом звезд. Прохоров и Наташа молча стояли на самой верхней точке судна и, прижавшись друг к другу, смотрели на серебряную звездную россыпь у них над головами. Легкий ночной ветер с запахом водорослей Саргасова моря трепал их волосы, прикасался к лицу, проникал в легкие, А колышущийся на ребристой поверхности океана свет, полной луны, вызывал удивительные фантазии и березы. В этот момент Прохорову вдруг захотелось рассказать Наташе все, чем он так долго не мог поделиться ни с одним человеком в мире. Он неожиданно почувствовал, как бетонная плотина, возведенная им внутри себя два года назад в день похищения Дашеньки, Дала течь, и со стремительной скоростью начала крошиться и рушиться. Но он не мог больше сдерживать себя, он должен был выговориться, вывернуть наизнанку душу, ослабить тот тугой узел, что так долго душил его, каждый день, каждый час, каждую минуту. «Наташа, я должен тебе кое-что рассказать». Начал Прохоров, но слова вдруг застряли у него в глотке, как будто прилипли к густо вымазанному черным дегтем языку. Вадим только беспомощно открывал рот и не в силах произнести больше ни слова, и чувствую невидимо, плотно перекрывающую ему трахею пробку в горле. Каким-то шестым чувством Прохоров ощутил близко присутствие опасности. В глубине его души вдруг проснулся холодный липкий страх. Чисто машинально он быстро перегнулся через предохранительное заграждение, вглядываясь в почти непроглядную черноту, расположенной в восьми метрах внизу палубы. Прямо под ними, облокотившись на металлический борт корабля, стоял и курил радист. Несомненно, он слышал каждое их слово. И услышал бы гораздо больше, если бы не внезапный животный страх, охвативший Вадима на уровне подсознания. В это мгновение Прохоров почувствовал себя так, будто на полной скорости мчавшийся товарный состав, под завязку, груженный тротилом, вдруг прямо перед ним, прикованным к бетонной стене, круто свернул и помчался дальше, по другой, параллельно проложенной колее». «Ты что-то сказал?» Наташа отвлеклась от созерцания ночного океана и взглянула на Прохорова. Он только покачал головой. «Если я еще раз скажу, что люблю тебя больше всех на свете, ты поверишь?» Вадим снова прижал к себе сопротивляющуюся женщину и нежно поцеловал в лоб, с трудом переводя дыхание и с ужасом думая. о возможных последствиях, где вы едва не вырвавшиеся наружу исповеди. Но он знал, что больше никогда уже не сможет решиться на нечто подобное. Никогда. — Может, пойдем в каюту, а то что-то прохладное? Наташа слегка прищурилась, и в ее смотрящих на Прохорова глазах отразились две большие белые луны. Вряд ли она замерзла. Температура стояла выше 20 градусов. Вероятно, у нее были несколько другие мысли насчет ухода в место. Впрочем, Вадим уже успел достаточно хорошо изучить Наташин характер, чтобы безошибочно разбираться в ее желаниях. Сегодня ночью они, безусловно, совпадали с его собственными. Главное, это поплотнее закрыть иллюминатор. На следующее утро было назначено первое погружение батискафа, ставящее цель и установку на разных глубинах в радиусе 100 метров звуковых приемопередатчиков для записи переговоров дельфинов. К моменту спуска кита, как назвали выкрашенной ярко-оранжевой краской батискаф члены команды, на палубе судна собрались все. Мощная грузовая стрела сняла аппарат с места его крепления на корме корабля и, медленно, стараясь не раскачивать из стороны в сторону, принесла за борт судно. Лебедка сантиметра за сантиметром стравливала пятидесяти миллиметровый стальной трос, опуская аппарат колыхающимися на поверхности океана полуметровым волнам. Наконец он коснулся воды, погрузился в нее на треть, на какое-то время замер, а затем, когда включился направленный вертикально вверх прожектор, а вместе с ним еще два спереди и сзади, начал со скоростью шесть метров в минуту погружаться на дно. Прохоров включил первую видеокамеру, передающую изображение на корабль, где оно автоматически записывалось на кассету. Оценил внутреннее освещение батискафа в виде одинокой желтой лампочки возле расположенного вверху люка. А потом, так же как Славгородский, прильнул к толстому прозрачному плексиглазу вместо обычного стекла, перекрывающему отверстие иллюминатора. Маленькие пузырьки воздуха поднимались вверх, к месту, откуда только что начал свое погружение Кит. Спустя пару минут появились рыбы, очень смахивающие на стаю мелких пресноводных окуней, такие же полосатые и колючие, только несколько другой цветовой окраски. Наружный микрофон уловил далекий крик дельфина. — Вы не спускались раньше под воду? — неожиданно спросил Сергей, переключив аппарат поглощения углекислого газа на максимальную мощность. — Ну, хотя бы с аквалангом. Неизвестно, к кому из ученых он обращался. Наверное, к обоим сразу. — Я нет, — сразу ответил профессор, не отрываясь от круглого иллюминатора. Никогда. Но мне нравится. Он повернулся к штурману и как-то заговорщически улыбнулся. А мне приходилось плавать с аквалангом и даже заниматься подводной охотой на Волге возле Саратова. Могу даже сказать, что получал от этого удовольствие. Кстати, мокрый комбинезон и кислородные баллоны у меня, думав, в целости и сохранности. Может, слетаем по-быстрому? Прохоров чувствовал себя просто великолепно. Как-нибудь в другой раз усвяхнулся шутки Вадима Штурман и перевел свет переднего прожектора на несколько градусов ниже. Тотчас в его фокусе появилось отвратительное, вытянутое как... угря и зубаста, как у щуки, рыбья морда. Ее маленькие злые глаза-пуговицы без какого-либо страха смотрели на незнакомый предмет, неожиданно спустившийся откуда-то сверху, да еще и ослепляющий обитательницу черных сумрачных глубин ярким светом прожектора. Тварь ни капли не стесняясь, вынырнула из темноты и вплотную приблизилась к иллюминатору, с плохо скрываемым любопытством заглядывая внутрь. Цвет ее бесчешуйчатой шкуры был темно-коричневым, с редкими желтыми точками в районе живота. Землее видно тело значительно длиннее и подвижнее, а пасть — с острыми, как загнутые отточенные гвозди, зубами вдвое больше.